Содержание От автора Старости старение Есть только миг между прошлым и будущим Старение населения как демографическая проблема Труд стариков на благо общества. Теории старения Признаки старости Лет до ста расти нам без старости. Рациональное питание Правильное питание основа долголетия потребность в воде, 10 правил в питании пожилых людей, положительный баланс, количество и качество, верните молодость, вегетарианство, питание во время поста, противораковая диета, кому добавку, новое поколение выбирает, вредные привычки, оружие массового поражения, Курение – медленное самоубийство. В объятиях зеленого змея. Движение – это жизнь. Кладовая жизни. Утро начинается с зарядки. Примерные комплексы утренней гимнастики для пожилых и старых людей. Физкульт-минутка. Бегом, шагом и вплавь за здоровьем. Здоровый сон. Сон, работа или отдых. Во власти ритма синдром длительного перелета сон здорового человека храп как причина болезней происхождение храпа и остановок дыхания во сне основные признаки соас лечение храпа сипап терапия нарушение сна в старческом возрасте заболевания пожилого возраста старение и болезни заболевания сердечно-сосудистой системы, атеросклероз, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, мозговой инсульт, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, уход за лежачим больным, сахарный диабет, болезнь опорно-двигательного аппарата, нарушение зрения, что вы сказали, запор, слабительные средства, Острый живот в пожилом возрасте. Онкологические заболевания у пожилых людей. Лечение больных пожилого возраста. Геронтология и гериатрия, Лекарственные препараты в пожилом возрасте. Таблетки по расписанию. Жить, а не доживать. Не позволяй душе лениться. Отдых на заслуженном отдыхе. Секс в пожилом возрасте. Красота старости. Заключение. Конец содержания.